Евгения пошла в кабинет своего отца и не выходила оттуда целый день, не слушая Нанетты, упрашивавшие ее сойти в ней собедать. Она явилась вечером, тогда, как стали сбираться ее гости. Никогда темненькая зала в доме Гранде не была так полна, как теперь. Новость о приезде Шарля и об его глупом отказе распространилась по всему городу. Но любопытство гостей не было удовлетворено. На лице Евгения незаметно было ни малейшего следа слёз и горести. Кто подходил к ней с посным лицом, желая подделаться под настоящую минуту, того встречала Евгения весело, с улыбкою. Чувство не светилось сквозь ледяную кору приличий и холодной вежливости. В 9 часов обыкновенно кончались партии. В 9 часов все встали из-за ломберных столов, спорили, шумели, расплачивались, и когда вся толпа стала откланиваться, тогда-то кончилась долгая драма, неожиданную катастрофою, которая зашумела здесь в Сумьуре и кругом в четырёх префектурах. Господин де Ванфонн «Останьтесь», — сказала Евгения президенту, который брался за трость свою. Не было никого во всем обществе, кто бы хладнокровно принял такую новость. Президент побледнел и принужден был опуститься на стул в сильном волнении. «Двадцать один миллион президенту», — сказала девица де Грибокур. Ясно. Господин Дебунфон женится на девице Грандее, заметила госпожа Дорсонваль. С ударением сказал кроткий абатик: "Это самый лучший выход в нашей нынешней партии". И большой шлем к тому же, заметил старый нотариус. и всякий прибавил что-нибудь острое и поучительное, всякий отдал должную дань двадцати миллионам госпожи-девицы Гранде. Наконец, пятый акт драмы кончился. Сказать президенту «Останьтесь» в глазах целого Самюра не значило ли обнаружить свое решительное намерение? В маленьких провинциальных городках приличие соблюдается так строго, что подобный поступок Евгения не мог быть и растолкован в другую сторону. — Господин президент, — сказала дрожащим голосом Евгения, когда оба остались одни, — я знаю, что вам во мне нравится. — Вот вам рука моя. — Ого-го-го, — сказала она, видя, что президент становится на колено. — Я еще не все сказала. Я не должна обмануть вас, господин Девонфон. Мое сердце принадлежать вам не может. Оно подарит вам только одну дружбу, одну бескорыстную дружбу. Еще. Мое богатство и рука моя ваши. Но вы мне должны оказать сначала большую услугу. — Я готов. Приказывайте, сударыня. Вот два миллиона и несколько сот тысяч франков, — сказала она, вынимая билеты из-за пазухи. — Поезжайте в Париж. Не завтра, не в эту ночь, но сию минуту. — Отыщите господина де Грассена. Узнайте от него число и имена кредиторов моего покойного дяди. Соберите их и заплатите весь долг с процентами по пяти на сто, считая со дня совершения займа, и получите квитанции. Вы знаете эти дела, и я могу на вас положиться. Вы благородный человек, и я поверю слову вашему, принимая ваше имя. Мы можем иметь друг к другу доверенность. Мы так давно знаем друг друга, что теперь почти родные.